под отдел 3 губки Спонгиае. Наружность губок еще менее, чем у других животных растений дает возможность заподозрить в них животную природу. Тело их представляется в виде более или менее бесформенного комка различной величины, в котором самое тщательное наружное наблюдение не открывает никаких признаков движения, которые мы привыкли считать характерным признаком всякого животного организма. То, что мы обыкновенно называем губкой, представляет собой лишь скелет животного, которое помещается внутри в виде слизистой массы. Скелет состоит из пористого рогового вещества, называемого спонгином, которое по составу своему почти тождественно с хитином, из которого построены накожные покровы у насекомых. Скелет губок представляет сплетение волокон из спонгина, а снаружи все тело по большей части облекается еще слизистой, иногда несколько более плотной оболочкой. Многочисленные поры, которыми пронизано все тело губки, ведут в узкие канальца, которые, соединяясь между собой, образуют каналы большей величины, а местами расширяются в разной величины полости как канальцы, так и полости, высланы слоем плоских клеток, плоским эпителием, но в некоторых местах на этой поверхности клетки имеют другую форму. Они выдаются в виде мелких, различаемых только под микроскопом бугорков, и окружены воронкой или воротничком, а на своей вершине имеют длинный жгутик, способный двигаться. Такие клетки, как мы увидим далее, представляют полнейшее сходство с некоторыми инфузориями и называются жгутиковыми или мерцательными клетками. Для жизни губок эти клетки имеют огромное значение. Все жгутики беспрестанно движутся в одну сторону и таким образом производят постоянный ток воды в канальцах. При этом животное получает и кислород, растворенный в воде для дыхания, и пищевые вещества. Впрочем, органами дыхания, по предположению некоторых натуралистов, у губок являются воротнички жгутиковых клеток, а питание губок происходит весьма оригинально при помощи подвижных клеток. Эти клетки помещаются на внутренней поверхности, в пищеварительных полостях, воспринимают пищевые частички, переваривают их и затем отправляются странствовать по телу, снабжая ткани, нуждающиеся в пищевых соках, то есть так называемые голодные ткани, выработанными внутри их продуктами. Когда все питательные соки, имеющиеся у них, израсходуются, они возвращаются к жгутиковым клеткам, которые принимают от них непереваренные частицы и выбрасывают их наружу. Совершив таким образом полный круг обращения по телу, Блуждающие клетки снова скопляются в пищеварительной полости и опять воспринимают питательные вещества для переваривания. Кроме пищевых соков, блуждающие клетки разносят таким же образом по телу и красящие вещества. Большинство губок гермафродиты, и лишь у немногих существует разделение полов. Развитие чаще происходит половым путем, причем зародуши проходят некоторый круг превращений и свободно плавают в виде личинок. Но вместе с тем у губок наблюдается и бесполое размножение посредством почек. Деление у губок наблюдается весьма редко, да и то обыкновенно неполное. Некоторые губки живут отдельно, другие образуют путем почкования колонии. Лишь немногие виды губок обитают в пресной воде, а громадное большинство живут в настоящей морской воде и не переносят даже малейшего опреснения. Для классификации губок принимают во внимание строение скелета и разделяют их на два класса – известковых губок и роговых. Класс первый – известковые губки «кальциспонгияэ». Характерным признаком губок этого класса являются весьма разнообразного вида известковые образования, которые скопляются в их теле или в беспорядке, или правильно расположенными пучками и рядами и образуют твердый скелет. Из известковых игл, крючков, звезд, и корей и других образований в теле губок так много, что именно они придают форму животному, и даже высохшая губка не изменяет наружного вида, а представляется в виде куска гипса определенной формы. Едва ли найдется другой класс животных, у которых изменение формы достигало бы такой степени. Хотя известковых губок разделяют на 111 видов, но деление это очень неточно, сбивчиво, так как существует бесчисленное множество всевозможных переходных форм, Для натуралиста губки представляют прекрасный материал, где изменчивость видов проявляется с наибольшей ясностью. История развития губки изучена довольно подробно. Из яйца образуется личинка, которая выходит из материнского организма в виде овального пузыря с толстыми стенками и небольшой полостью. Оболочка пузыря состоит из клеток двух различных видов. Передняя половина состоит из маленьких клеток, из которых каждая имеет мерцательный жгутик. Заднее полушарие составлено более крупными клетками, которые не имеют жгутиков. Оживленное движение ресничек передней половины дает возможность личинке плавать. Во время свободного плавания в воде личинка претерпевает существенные изменения – Задние клетки все растут и размножаются, так что через некоторое время они обрастают переднюю ресничатую половину, которая под конец превращается в плоский кружочек в виде крышечки на чашке, образованной разрастающимися клетками. Еще через несколько времени этот кружочек совершенно втягивается внутрь и образуется таким образом двуслойный мешок, гастула, позднее, Форма личинки изменяется в цилиндрическую. Некоторые губки останавливаются на этой стадии развития и достигают зрелости в таком виде. К таким губкам принадлежит мешочатые известковые губки или аксоновые, асконес. Они очень небольшой величины и отличаются прозрачностью, так что в воде почти незаметны. Но иногда... Они образуют сплетение в виде слизистых комков, величиной с орех или даже с кулак, как, например, у решетчатой асцеты, асцетоклатрус, которая встречается в Средиземном море и более северных морях. Клубневидные известковые губки или леуконовые, леуконез, принимают разнообразные формы неправильных шаров, конусов и тому подобного. Несколько более привлекательную форму имеет кистевидная левкандра. Сиконовые или сотовидные губки, сиконез, принадлежат к наиболее красивым губкам. Известковые губки живут исключительно в море. Их нет даже в Балтийском море, вода которого не так солона, как в океанах. Они водятся у морских берегов, а в открытых морях не встречаются. Замечательна склонность губок к темноте, вследствие чего они избегают освещенных мест и селятся под нависшими скалами, в расщелинах, иногда даже под камнями, а еще чаще в густых зарослях водорослей. Иногда поселяются также внутри покинутых раковин моллюсков, в пустом панцире морского ежа и тому подобном. Сами губки не употребляются в пищу ни одним животным, Но скелеты их, в особенности роговые, часто разрушаются другими более мелкими животными. Довольно часто с губками сожительствуют растения. Класс второй – обыкновенные губки – хоэноспонгияя. Этот класс разделяется на два отряда – кремниероговых и стеклянных губок. Скелет у них состоит из сплетений роговых волокон, Но здесь же в различном количестве находятся и кремниевые иглы, а также и посторонние тела.